Глава 7. Новосибирск. Квартира губернатора. В большой кровати спал исхудавший мужчина. Пару месяцев назад он весил под полторы сотни килограмм, но теперь едва дотягивал до сотни. Под его боком спала худая, как спичка жена. Впрочем, она всегда была худая. Вдруг телефон, лежащий на комоде, начал вибрировать и заиграла мелодия, означающая «входящий звонок». — Илья, ты опять телефон не выключил, — заворчала женщина, которая мечтала выспаться. — Я выключал, — простонал мужчина, и вдруг вся сонливость пропала. Телефон он точно отключал, все же иначе его замучают звонками, и он не выспится. Кинувшись к мобильному устройству, увидел имя абонента — ВВ, и все. Такого точно не было в его списке контактов. Руки тряслись, а телефон продолжал звонить. Тогда губернатор нажал «Принять» и тут же услышал спокойный голос. «Доброй ночи, Илья Евгеньевич». Услышав этот голос, мужчину пробил пот, а ноги едва не подкосились. Вроде абонента говорил спокойно, но его голос пробуждал животный ужас и желание забиться где-нибудь в подвале. «Доброй ночи, Владимир Владимирович. А вы не спите, да?» «Некогда мне спать, Илья Евгеньевич. А вот вы спите». Губернатор ничего не понимал, но сейчас жена могла наблюдать, как волосы мужа очень быстро седеют. — Я больше не буду, не буду спать. — Что вы, спать нужно, сон полезен. Но еще полезнее, когда перед сном все дела сделаны. Обратите внимание на Колымск. — Спокойной ночи, Илья Евгеньевич. — Спокойной. Звонок завершился, и телефон едва не выпал из трясущихся рук седого мужчины. Миг спустя он включил телефон, но, к удивлению, ни одного пропущенного звонка не было, как и уведомления о прошедшем разговоре. «Дорогой, это был он?» — раздался голос из-за спины. «Он!» — кивнул седой мужчина, чьи глаза были полны желания убивать. Убивать всех тех, по чьей вине ему позвонили, причем на выключенный телефон. Колымск, промышленный район. Огромный червь яростно вопил и пытался поймать кружащего вокруг него летающего рыцаря. А тот выпускал из копья кислоту, которая причиняла существу острую боль. Монстр еще больше вылез из своей норы в попытке поймать и сожрать летающую консервную банку. А Артем ругался из-за того, что все никак не мог убить гадину. Но вдруг ему пришла идея. В его руках появился бочонок с крепким самогоном, и он тут же улетел в пасть твари а за ним еще десяток. Партия еще не опробована, но альтернативой было использование гранат, а их у него всего две штучки. Червь же продолжил пытаться сожрать парня, но вдруг ему стало нехорошо, и он замедлился, а еще начал синить. Тогда король зажег пламя на своем копье и выстрелил маленьким огненным шариком. Вот только в этот момент червь отрыгнул, Казалось, из его пасти рванул газ, этот газ зажегся, отчего червь на время стал огнедышащим драконом. Но лишь на время, потому как изрыгнув внушительную порцию пламени, он взорвался. Червя попросту разорвало, а его ошметки разбросало на сотни метров. Даже короля едва не пришибло, но он успел сложить крылья и поставить перед собой щит. «Вы убили противника и получаете 176 еже. «Кому интересно, дали 176 еже, заговорил король, убрав щит. И да, телефон он до сих пор не убрал. Опустившись, он нашел несколько монет среди горящей плоти, а также шкатулку. Большую и узорчатую. А открыв ее, нашел там еще несколько монет. Итого с червя парень получил 553 монеты и самое главное. Карта «Доспех Эдемского рыцаря». Ранг «Б». Описание. «Активируйте карту, чтобы получить комплект доспехов». «Нет, не скажу, что там», — рассмеялся король, прочитав сообщение комментаторов. После чего карта оказалась на складе, собственно, как и монетки. Взлетев, Артем огляделся. Военные уже отошли от шока и занимались людьми, постепенно увеличивая зону безопасности. Но неподалеку шло тяжелое сражение. Взмахнув крыльями, парень помчался туда и столкнулся со стадом очень волосатых и рогатых котов. Каждый кот был размером с пантеру, и их едва сдерживал отряд щитников. Бойцы как могли держали полицейские щиты, а твари бились в них. Позади солдаты отбивались от более умных тварей, которые ломились из заброшенного завода, на чьей территории и шел бой. Направив копье на чудищ, Артем выпустил семь кислотных плевков, прожигая шерсть и спины пяти кошаков. Монстры взбесились и запрыгали на месте, но всего через пару секунд замертво попадали. Кислота прожгла сперва шкуру, а потом и плоть. Расправившись с этой группой, Артем подлетел к тем, кто сдерживал котов своими щитами и, облачившись каменной броней, упал на чудовище. Активировалась траектория полета, будто в режиме замедленного времени парень пробил девять голов тварей. Монстры были слабенькими, однако шкура у них очень уж прочная, но не для копья ранга А. Котов осталось немного, и, по мнению молодого короля, солдаты сами справятся. Сам же он полетел к тому месту, где сейчас работает вертолет. До того места было около километра, и там обнаружилась заброшенная стройка. Там был возведен фундамент большого промышленного комплекса, но после того, как стройку забросили, фундамент затопило. И теперь это огромное болото, в котором мы поселились чудовища. Жабоподобные шестилапые твари размером с крупного вепря выглядывали из воды и плевались кислотой. Другие, что поменьше размером, выбрались на берег и вступили в бой с людьми в черной форме. Эти люди использовали навыки, орудовали артефактами, да и Артем приметил Иннокентия. Этого высокого толстяка сложно не узнать, даже если он в форме и броне спецназа. Бойцов было 20 и с ними два броневика с пулеметами, которые сейчас поливали монстров шквалом пуль. А земноводных были десятки, и они все лезли. Также в центре болота виднелась туша здоровенной жабы. Подлетев ближе, король завис над бойцами и активировал крик Грифона, направляя его точно на жаб и болото. Артем решил проверить, работает ли звуковая атака на этих тварей, но нет, особого эффекта она не оказала. Пока действовала атака, твари лишь немного замедлились и перестали плеваться, а стоило крику прекратиться, как они озверели и выбрали Артема своей целью. Парень же рванул к воде, паря над ней, отчего большая часть монстров, выбравшихся на берег, вернулись в воду. Артем летел над водой и избегал плевков, благодаря траектории полета но и не забывал про атаку. Черепушки тварей не назвать прочными, ну или просто копье слишком острое. Во всяком случае, Артем убивал жаб с одного удара, получая сообщение за сообщением, что не могло не радовать. Восемнадцатый уровень уже был близок. Жабы все выглядывали и выглядывали, намереваясь плюнуть в человека, а другие выпрыгивали из воды, клацая челюстями. Правда, чаще всего получали копьем в лоб. Благодаря высокой мудрости король мог поддерживать навык траектория полета куда дольше, чем раньше. Но когда голова начала кружиться, он резко поднялся в воздух и принялся поливать жаб кислотой. Еже щедро вливалась в его тело, вызывая волны бодрости и прилив сил. А еще... Поздравляем, вы повысили уровень до 18-го и получаете два очка характеристик. Чтобы достичь следующего уровня, вам нужно накопить 486 еже С повышением уровня головокружение быстро пропало, но в теле ощущалась некая пустота. Захотелось заполнить ее, и жабы как раз подходили для этого. «Ты нам, монстров, оставь!» – раздался крик с берега. Лишь сейчас Артем заметил, что бойцы уже перебили всех тварей, выбравшихся из воды. А жаб там лежало немало, полсотни, может, больше. «Во-во, морда наглая, это наши жабы!» Другой боец рассмеялся, а третий выпустил пламя, подпалив тварь, выглянувшую из воды у самого берега. Кивнув им, король взлетел выше и направился в другую точку, где тоже шло тяжелое сражение, и находилось оно не очень близко. Там располагались заброшенные ангары, где ранее хранилась строительная техника, и группе солдат не посчастливилось найти логово трех палых чудовищ с вытянутыми мордами. Их тела весили более двух сотен килограмм и были покрыты круглыми чешуйками, которые так хорошо противостояли пулям. А еще у тварей были мощные челюсти, которые так легко ломали человеческие кости, да и не только их. Два грузовика были попросту растерзаны, а на них сидели бойцы и отстреливались. Несколько человек лежали на земле и представляли собою жалкие останки. Твари знатно их покушали и захотели добавки. «Сука, нам полный пиздец!» — выругался один из бойцов, стреляющий вниз, но только он высунулся, как чудище, схватило челюстями его автомат и почти утянуло бойца вниз. Товарищи едва успели схватить и оттащить. «Да мля, у меня снова ствол заклинило!» — раздался крик с другой стороны. «Потому что ты идиот, об оружии не заботишься!» — рявкнул на него другой боец. Они были окружены, и шансов на спасение практически не было, отчего нервы сдавали. А еще отряд не мог вызвать подмогу, ведь их командир, у которого была рация, умер первым. «Смотрите, там кто-то летит!» Один из бойцов отвлекся от пальбы и указал пальцем в небо. «Еще и летающие монстры! Пиздец! Может, нам просто застрелиться?» Прокричал другой, яростно поливая пулями тварь, которая попыталась взобраться на грузовик. Но, получив свинца, чудище упало. Правда, покачав головой и очухавшись, вновь попыталась взобраться на грузовик. — Да нет, человек! — Да ну нах! В этот момент Артем рухнул с неба, чем перепугал монстров, заставив их шарахнуться в сторону. Но тут же последовал молниеносный удар копьем. Вот только... Крепкая тварь, удивился Артем, ведь он лишь оттолкнул монстра и не пробил прочнейшую шкуру. Копье просто отпружинило. А трехлапая тварь с длинной пастью, хоть и упала, но тут же вскочила. Зарычали монстры, теряя интерес к людям на грузовиках. Они принялись окружать воины в доспехах, а он, медленно отходил назад и, заряжая копье кислотой, направлял его то на одну тварь, то на другую. Вот только прошлая его атака совершенно не впечатлила монстров от того, копья они не боялись, лишь громче рычали. А зря стоило первому сгуску кислоты поразить монстра, как его плоть на голове обратилась с жижей и стекла с черепа, а следом и сама туша рухнула. Чудовища не сразу поняли, что произошло, а когда осознали, трое уже были мертвы. Остальные твари яростно взрыве бросились в атаку, но человек просто взлетел и продолжил плевать тварей кислотой, но уже с неба. И не прошло много времени, как чудовища взяли и закончились. Опустившись на землю и убедившись, что врагов не осталось, молодой король подобрал две шкатулки, не очень ценные на вид, и перенес на склад. Не забыл и про монеты. После чего начал обследовать здание, где и жили трехлапые монстры. И увиденное привело зрителей в состояние шока, ведь в логове чудовищ все было усеяно костьми, человеческими. Даже сейчас с десяток детенышей кромсали почти съеденного мужчину, а их мамочка, пятилапая, высотой в три метра и еще более длинной мордой, сторожила их. Увидев Артема, она поднялась и зарычала. Мелочь же продолжила свой пир. Парень направил копье, но вдруг тварь открыла пасть и что-то ударило человека. Доспех вмялся, и Артем, вылетев со склада, рухнул на спину. Так, значит, да? Он быстро поднялся на ноги и, выключив микрофон телефона, активировал крик грифона. Он уже восстановился. Шлем короля раскрылся, и вырвался поток звука, что продолжался долгие три секунды. Чудовище попыталось добежать до человека, но, не дойдя пять метров, зашаталось и рухнуло. Когда действие навыка закончилось, Артем активировал рывок и тут же оказался рядом с монстром, активируя щупальцы древнего монстра. Еже вложил совсем немного, но этого хватило, чтобы черная жижа вырвалась из копья и вонзилась в глаза и ноздри твари. Монстр начал бесноваться, а Артему приходилось держаться рядом. Правда, совсем недолго, ведь мать чудовище вскоре рухнула, а рядом упали монетки и шкатулка же к сожалению, не было, все сожрало щупальца. Подобрав добычу, король кинулся в логово и оглушил скулящих детенышей, после чего перенес их в королевство, прямо на крышу склада, откуда они не спустятся. Людей так переносить он, к сожалению, не может, по крайней мере, пока что. На камеру это, конечно же, не показал, а вот туши тварей чешучатых забрал, прямо на глазах у солдат перенес. Уже не было смысла скрывать свои способности. Артем решил договариваться. Про королевство он, конечно же, никому не скажет, но вот демонстрация своей силы и ценности должна ему помочь. Также парень прошелся по всему логову тварей и насчитал более сотни черепов людей. Впрочем, были и черепа чудовищ, но не более десятка. «Район чист и безопасен», — с сарказмом в голосе произнес король, глядя на трупы солдат. «Если люди ответственные за это не понесут наказание, наш мир уже ничего не спасет». Эти паразиты так и продолжат выпивать из нас все соки, как было на планете того мужика из Межмирия. Оставив выживших солдат, Артем полетел обратно, к своему лагерю. Люди уже постепенно успокоились, да и бои в районе стихли. А вот людей у лагеря Артема стало еще больше. Количество беженцев, которых разместили в промышленном районе, ужасало, и Артем смог показать всех их. Обездоленные, обманутые и озлобленные. Десятки тысяч. Всем им, когда забирали их из домов, обещали размещение, трехразовое питание и, самое главное, безопасность. А что в итоге? А в итоге обман. Артем посмотрел на камеру и снял шлем. И когда один храбрый мужчина не побоялся и высказался, излив душу, по его голову пришла военная полиция, а весь лагерь заклеймили террористами. Король вздохнул и покачал головой. Ладно, друзья, я завершаю стрим. Всем спасибо за поддержку и попрошу распространить это видео. Убрав телефон, король подлетел к месту, где оставил пленника. Но его там уже не было. Впрочем, не факт, что его забрали. Монстры могли съесть. Правда, король в этом сомневался. Немного полетав, парень нашел Лену, посмотрел, как поживают его люди, и после этого отправился искать вояку, с которым ранее разговаривал. Находил сон недалеко, в чем-то вроде полевого штаба из военных палаток, и активно с кем-то ругался по рации. «Ну, служивые, весело вам тут? В безопасном районе?» Артем приземлился рядом. и «Юморист, блядь!» Выругался командир и обернулся. «Спасибо за парней, многим помог. Сейчас же или помогай, или не мешай». М? «А как же приказ на мою ликвидацию и военная полиция?» Этих разоружили и увезли до проведения разбирательства. Тебе пока претензий нет. Да и какие могут быть претензии к хрену, который может нахрен улететь к херам? Вояка уставился на Артема, а тот даже не сразу поверил в то, что услышал. Разве что буду благодарен, если вернешь артефакты того хмыря. Нужно подтвердить, что это артефакты. И самое главное выяснить, откуда они. Король лишь пожал плечами, и в его руках появился мешочек. Он прошел в военную палатку, где высыпал все, что забрал у полицейского. Правда, передачу заснял на телефон. Собирать себе Артем и не планировал. Все же одно дело – грабануть бандитов, а другое – начальника военной полиции города при исполнении, да еще в прямом эфире. Зафиксировав передачу, король еще немного полетал по району в указанные воякой места. Там солдаты обнаружили логово и взяли их в оцепление, ожидая убийц-чудовищ. Но тварей много, а убийц мало. Вот только Артем катком прошелся по этим логовам, набирая еще примерно 200 ежей и столько же монет, плюс 4 шкатулки. И пока король охотился, пришел к неутешительному выводу. Чем больше людей сожрала тварь, тем выше шанс, что при ее убийстве появится шкатулка. Шла планомерная зачистка всего района. Для этого задействовали все силы города и район полностью отцепили. В небе жужжали квадрокоптеры, летали вертолеты, а еще Артем приметил оживление у своего лагеря. Впрочем, не просто оживление, много машин, охраны и журналисты. Много-много журналистов, ну и самое главное. А разве наш губернатор был седым? Пронеслось в голове короля, когда тот подлетал. Журналисты же приметили его еще на подлете, поэтому стоило деактивировать крылья, на поддержку которых, к слову, тратилось немало сил и приходилось поглощать монеты. Как парень оказался окружен. «Артем! Господин рыцарь! Пару слов! И нам, и нам!» Журналисты мигом потеряли интерес к губернатору и бросились к Артему, окружая его. Но и седой мужчина не растерялся. Растолкав журналистов, схватил руку парня и начал ее трясти. «Вот он, наш герой, заступник простых людей, уничтожитель чудовищ!» Нахваливал губернатор и улыбался на камеру. «Я, как узнал о том, что здесь творится, сразу бросил все дела и рванул сюда. Подумать только, вопиющая халатность мэра и его подчиненных, это просто возмутительно!» И при этом при ежедневном созвоне он уверял меня, что все великолепно. Губернатор так и не отпустил руку Артема, продолжая ругать мэра Колымска и уверять, что сам совершенно не виноват в этом. А вот знал бы, что тут такое, то, ух, все бы решил. Но вот печаль, его обманывали, злодеи такие. Но все виновные понесут наказание. По крайней мере, так сказал он на камеру. А что будет в итоге, покажет время.